Ночь была по-летнему тёплой. Славик вёл нас по тёмным улочкам, по мосту, пока мы не прошли через самую красивую из прашных башен, Староместскую, и не вышли на площадь перед большим костёлом. Народу, естественно, никого. Фонари не горят. Благо, луна в большей половине и звёзд рассыпано от всей широты чешской души. Это собор Божьей Матери над Тыном. Мы видели его сегодня, когда гуляли по старому месту. Величественное строение в готическом стиле. Две башни соедиждены бочным фронтоном, на котором стоит статуя Святого короля Ирже и Гуситская чаша. Закончили совсем недавно. одна из немногих церквей, которая поддержала гусицкое движение, и впоследствии именно здесь будет похоронен наш знакомец Тихудеберге. Не приминул блеснуть знанием даже такой подробности наш кот. Мы с Алексом Зевая ждали события, ради которого поперлись в ночь. Незаконно рожденный сын Водянова пораженно смотрел на профессора. «Вы еще и будущее предвидеть можете?» «Не беспокойся. Он у нас только низкопробной цыганщиной увлекается», — выркнула я. «Но, кстати говоря, с чего-то ты решил, что мы обязаны тебе помогать». «Увидел вас во дворце вчера и сразу понял». Славык отвел глаза вместо того, чтобы прямо отвечать на простые вопросы. «Ага, увидел и решил». Вот они, спасители Праги. Чушь собачья. Да не вру я. Просто хорошо гадаю. Раскинул пару раз карты Таро, вот и узнал, что в Прагу явится человек, кот и женщина. И они. А почему не женщина, мужчина и кот? Что за огалтелый мужской шивинизм? Мигом обиделась я. Да-да, простите, оговорился. Поспешно согласился со мной Славик, у краткой бросив полный жалости взгляд на Алекса. И не придут, не приедут и не приплывут, а прилетят по воздуху, дабы на месте спасти пражских призраков. Надеюсь, что это вы и есть, а то попусту время терять не хочется. Его и без того мало осталось. Ровно в полночь здесь пробегают огненные псы, запряжённые в колесницу, в которой тоже сидит собака. И тёмная сила нападёт на них и унесёт их как вихрем. Такое приключилось со всеми пропавшими призраками, после чего их никто больше не видел. Служищик королевского полка жалобно шмыгнул носом. Что ж, посмотрим. Я скептично поджала губы и прижалась спиной к любимому мужу. Может, всё-таки удастся чуточку вздремнуть, пока эти собаки не подъехали. Вот и смотрите. Но уши советую прикрыть, — сказал карлик, пригибаясь пониже и следуя своему же совету. Алик с котом сделали то же, мужская солидарность. А я не стала его слушать, о чем пожалела в следующую же минуту. Весь квартал огласил громоподобный лай, свирепое рычание, душераздирающий вой сотен сумасшедших псов. Ой, мамочки! Да эти ваши огненные гобели просто адские создания. А мы их ещё и спасать должны, неизвестно от кого. Они же сейчас весь скот на ноги поднимут. Животёров на них нет. Из-за поворота показались громадные тени, огромные собаки с оскаленными пастями. Не даже почудилось, что я вижу тень слюны, которая брызжет из пастей. И пио на губах. Вопреки логике, ни одно окно не распахнулось, и ни один любопытный нос на улицу не высунулся. Видимо, все прожа не знали, когда не надо переходить дорогу привидениям. Но вот появились и сами хозяева теней. Я зажмурилась, а командур лишь удивлённо присвистнул. Огненными псами оказались маленькие мопсики, которые испуганно неслись по улице, запряженные в серебристую тележку с бубенчиками. Ими управляла такая же собачка, только одетая в симпатичную розовую пачку. К лохматой шерсти на голове сбоку был привязан бантик такого же девчончьего цвета. Все мопсы словно сошли с цирковой афиши, Но действительно светились колеблющимся жёлто-оранжевым светом, за что их и называли огненными. Ой, какие милые пёсики! не выдержав, всплеснула я руками. Это призраки цирковых собак. мрачно пояснил Славик. А что за история произошла с ними при жизни, что они вынуждены так каждую ночь в огненном виде носиться по городу? Их проклял какой-то злобный зритель, почему-то оставшийся недовольным выступлением собачки в розовом. У них другой случай, добрая паника, мычка. Они закусали до смерти и сожрали своего жадного антрепренера, за что их отдали колбаснику в Войтыху со Свято-Микулажской улицы. А у колбасника этого была толстая жена Катаржина. Так эти собаки и ее скушали, прежде чем ее муж успел их переловить и пустить на колбасу. чтобы справедливость восторжествовала. Но пока он бегал за ними, собаки умудрились устроить в доме пожар, и с тех пор являются в огне. Значит, они не спаслись от его ножа. Счастья нет таким жутким зверюгам место как раз в колбасе. Дарье Данцовой на вас нет, она мопсов до да дрожи любит. Среди пражских призраков и ещё несколько псов. Не слушая меня, продолжал карлик. Например, собака турок, потому что всё время ходит в челыме, и три лохматых чёрных пса, охраняющие адские ворота в неважно куда. То есть я знаю, но не скажу. Да бы туда, где торопим все, уверил котик. Да взгляните, ади что-то почуили. Повозка вдруг сбавила ход. Бубенцы весело звенели, но морды у собачек были такие, как будто они с похорон, а не на ежедневной ночной прогулке. Славок же откуда-то всё знал заранее, ухитряясь быть в курсе всего. И мопсы ещё не добежали до нас, может, метров 10-20, как прямо над упряжкой в лунном свете пространство выгнулось дугой, И из него вытянулось громадное ручьище, обрушив кулак на Волску. Не могу сказать всей мощью, потому что не знаю, сколько её было в этой призрачной руке. Хотя агент 013 потом говорил, что тёмная энергия ощущалась и на расстоянии. Он как кот чувствителен ко всяким аномальным явлениям. Но это надо было видеть. Пёсики, позабыв о собачке в розовом, жалобно скуля, бросились в рассыпную, а я, не выдержав, как самая сентиментальная дура, поспешила к ним на помощь. Алекс вынужден был рвануть следом за любимой супругой, подвергающей себя неизвестной опасности. И ради кого? Ради огладавших мопсов? В один день съевших жёсткого предпринимаёра и невкусную жену колбасника. Ах, ты мерзкая демоническая сущность! Какая подлость так неожиданно набрасываться на бедных собачек сверху, то есть почти что со спины, когда они везли колясочку и должны были смотреть на дорогу. Я выхватила у мужа его охотничий нож и кинулась в атаку. Прикрывая жавшихся и скулящих позади пёсиков, краем глаза я успела заметить, что одна собачка волочила лапку вследствие удара, нанесённого гигантским кулаком. Вот жесток и зверь! Кто бы ты ни был, я тебе за них отплачу. Кулак, по-моему, обалдел. Он явно не ожидал встретить здесь хоть какое-то сопротивление. Но тут же, сжав пальцы, начал стремительно опускаться на меня Алидочка, отойди. Предупреждающий крикнул кот, но я упёрлась рогом, решив драться до последнего. Из-под удара меня заботливо вытолкнул мой муж. А на том месте, где я только что стояла, образовалась солидная вмятина. Неизвестная рука потрясла ушибленным кулаком Болезнемая мостовая это тебе непрозрачные мопсы. Вновь собралась силами, попытавшись накрыть нас всех вместе как мух. Мы, естественно, кувыркнулись в разные стороны, и я наконец нанесла ответный удар, полоснув ножом по ближайшему пальцу. Из широкой раны хлынул чёрный дым. Уж не знаю, из чего там конкретно состояла эта ладошка, но больно ей было очень. С глухим стоном побеждённый кулак ретировался обратно в небеса. Не думаю, что он живёт на небе. Скорее, уверен в обратном. Просто небеса звучит более красиво, чем просто пропал в темноте.